Глава двадцать вторая. Ересь, чистой воды ереси и бред сивой кобылы. Я слушаю, как Димян вещает о каких-то пророчествах и поколениях избранных. У меня в голове все это не укладывается. Какая гармония, какие избранные. Мне нужно найти щетку, вернуть Алани и вытащить Катю из той дыры, куда он ее отправил. Но с другой стороны... А что, если он и вправду единственный, кто может помочь? Силы у него, что и говорить выше моих, хоть я и не хочу в этом признаваться. Да и доступ к тем самым межпространственным коридорам есть только у него. Ведьмы действительно не умеют так перемещаться. Внутри меня снова начинается война. Одна часть хочет развернуться, хлопнуть дверью, послать все это куда подальше. Другая, та, что предательски помнит тепло его рук на моей талии, шепчет, что сотрудничество сейчас куда разумнее вражды. И, что еще важнее, оно в разы приятнее вражды. Ладно, выдыхаю я, и слово дается мне с огромным трудом. Предположим, я не отправлю тебя к черту. В смысле, дальше, чем ты уже есть. Демьян, который... Уже снова принял свой дьявольский самодовольный вид и изящно вздергивает бровь. — Я весь в внимании, моя справтивая ведьмочка. Мы работаем вместе. Объявляю я, скрестив руки на груди. Но по моим правилам. — М-м-м! Правила от ведьмы. Я весь в внимании. Он ставит тарелки с уже холодной яичницей на стол и плюхается на стул, ожидая моего рассказа. Подогреешь? Как это ты умеешь? Он кивает на свою тарелку и ухмыляется, кривлю губы, но касаюсь края тарелки и через несколько секунд от еды снова идет пар. Так вот, первое: мы используем все твои чёртова ресурсы, чтобы найти мою щётку и понять, что за сделка была заключена. Второе: ты немедленно покажешь мне, что творится с Катей. Живали она, в здравом ли уме? Я хочу это видеть. И третье. «Дорогая, тебе не кажется, что ты разошлась?» Смеется Демьян, уплита яичницу. Раздуваю ноздри и опять касаюсь края его тарелки. Только в этот раз не грею, а охлаждаю еду. Демьян мгновенно кривится. «Хорошо, слушаю». Он отодвигает тарелку. «Никаких посягательств, никаких случайных прикосновений и двухсмысленных намеков». Мы, коллеги, по несчастью, понятно. Уголки его губ дергаются, будто он изо всех сил сдерживает улыбку. Глаза так и сверкают алым огоньком. Как прикажете, госпожа Светлова. Протокол и субординация обожают эту часть. Прикроти, шиплю я. Показывай Катю сейчас же. Он не спорит. Следуя указаниям, нахожу ровное пространство на полу. Отодвигаю ковер, а Демьян тем временем извлекает из внутреннего кармана своего пиджака, что валяется на полу, небольшой мешочек с иссинечерным песком. «Кварцевая пыль с разломом миров», — поясняет он, рассеянно рассыпая песок по полу сложным узором, напоминающим глаз. «Позволяет заглянуть туда, куда не может проникнуть даже мое сознание, если я не приложу определенных усилий». Он произносит это так, будто объясняет, как пользоваться кофемашиной. У меня аж кровь в жилах стынет от осознания того, с какими вещами я имею дело. На что способен этот чёрт? И зачем возиться со мной, лишь потому, что верит, что я такая сильная? Ему-то чего от этого? Дай что-нибудь связанное с твоей подругой, командует Демьян, закончив рисунок. Я бегу в комнату Кати. И возвращаюсь с ее кисточкой для румян. Той, что она вечно забывала помыть. Демьян берет ее, и его пальцы на секунду касаются моих. По руке пробегает знакомый разряд, но я стараюсь этого не показать. Вот зараза! Он же нарушает наш уговор. А прошло всего ничего. Он бросает кисточку в центр глаза. Песок вспыхивает ослепительным бирюзовым светом. И из центра узора... Начинает подниматься дымка, складываясь в объемную картину. Я замираю, впиваясь в нее взглядом. Сначала я вижу только зеленый коричневый сумрак, стволы деревьев, поросшие мхом, болото. Пахнет сыростью и прелыми листьями. Запах настолько реальный, что я чувствую его, тру нос и морщусь. Это вам не кино, все реально. Потом картина фокусируется. По узкой тропинке, продираясь сквозь свисшие ветви деревьев, идет, нет, не идет, шествует огромный мужчина, плечистый, с волосами цвета вороного крыла, с падающими на лопа и лицом, которое не стыдно было поместить на обложку журнала про суровых выживальщиков. Он одет только в штаны, торс обнажен. И на руках у него, прижавшись щекой к его мощной грудной клетке, лежит Катя, не плачущая, не испуганная. На ее лице застыл умиротворенный, почти блаженный улыбка. Одна рука крепко обхватывает могучую шею мужчины, а вторая так и бегает по мускулам его груди. Я невольно шумно выдыхаю, поняв, что все это время сидела за тайв дыхания. Значит, жива. И похоже, более чем счастливо. Эта картина выбивает из под ног всю почву. Я готовилась увидеть страдания, слезы, а увидела это. Ну что? Демьян нарушает тишину, и в его голосе слышна ухмылка. Убедилась? Я же говорил, что предоставил ей шанс. Тогда, когда она вернется? С трудом выдавливаю я. Не в силах оторвать взгляд от счастливого лица подруги. Демьян пожимает плечами, и картина в центре комнаты начинает меркнуть. Не знаю. Все будет зависеть от их решений, от того, сумеет ли она растопить лед в сердце этого оборотня, а он стать тем, кого она ищет. Но можешь не переживать. Демьян поворачивается ко мне, и его взгляд становится, на удивление, серьезным. Твоя подруга под надежной защитой. Таких, как ее новый знакомый, боятся даже местные духи. Свет гаснет, и от песка на полу остается лишь темное пятно. Мы молча идем на кухню. Размышляю над тем, что произошло. Может, Демьян прав? Это все как-то взаимосвязанное, а я просто не вижу. Тэя и Артур, моя бабка и два клана медведей. Этот Вейлин-волк со своей женой. Теперь вот Катя, Алане и я. Смотрю на Демьяна и задумываюсь с новой силой. Я. А какая в этом всем роль у меня? И почему мне достался маг из преисподней, а не какой-нибудь волк или тигр? Почему в моей жизни появился именно черт? От этих мыслей... По коже бегут мурашки, но я должна получить ответы на свои вопросы. Что предначертано мне?